Глава двадцать пятая. Забытая рукопись. «Вам надо съездить и посмотреть, что там творится», — сказала мне Кэтрин Редкорн, когда я снова оказался в округе Осечь в июле 2015 года. Следуя ее указаниям, я миновал по Хаску и поехал на запад через высокие травы прерии, пока не увидел то, что она мне так живо описала. Десяток устремленных в небо металлических башен высотой с 30-этажный небоскреб и с трехлопастным винтом. Каждая лопасть длиной с крыло авиалайнера. Это части ветряной электростанции, которая раскинется более чем на 8 тысяч акров и сможет снабжать электричеством свыше 45 тысяч домов в Оклахоме. Более века спустя, после того, как на осейческих территориях нашли нефть, Новый революционный источник энергии меняет регион. Однако на сей раз индейцы усмотрели в нем угрозу своей подземной резервации. «Видели?» — спросила после моего возвращения Редкорн. «Эта компания пришла сюда и поставила их без разрешения». Как представитель ОСЕЙДЖИ, федеральное правительство подало иск против НЛ, итальянского энергетического концерна, владельца электростанции. Ссылаясь на закон 1906 года, О наделении земельными участками она утверждала, что поскольку при строительстве фундаментов для турбин компания выкопала известняк и прочие породы, для продолжения эксплуатации станции требуется разрешение осей G. В противном случае НЛ нарушит их право собственности на подземную резервацию. Компания заявила, что не занималась добычей полезных ископаемых, а потому ей не нужно испрашивать разрешение на право аренды. «Мы оставляем все запасы нетронутыми» заявил в прессе представитель компании. На рассвете 10 июля 2015 года вождь Осейджи с двумя десятками соплеменников собрались под ветряками, чтобы обратиться к Ваконта. Когда первые лучи солнца прорвались сквозь редкий туман и блеснули на лопастях, прозвучали первые слова молитвы. «Мы, смиренные люди, просим твоего заступничества». Вскоре после этого суд встал на сторону НЛ Групп постановив, что несмотря на бесспорность правительственного толкования закона о выделении в пользу осейджей, ответчики не будут поставлять на рынок или продавать или иным способом разрабатывать здешние полезные ископаемые. Следовательно, им не требуется приобретение арендных прав. В районе уже запланировано строительство второй ветряной электростанции. Еще резче на подземную резервацию осейджей повлияли новые природоохранные нормы, регулирующие добычу нефти. Соблюдение регламентов 2014 года оказалось настолько дорогостоящим, что бурение новых скважин практически прекратилось, поскольку те обещали ничтожную прибыль. Представитель нефтедобывающей компании сказал репортеру, впервые за 100 лет в округе Осейдж не будет пробурено ни одной скважины. Я продолжал изучать убийство но архивов и документов для исследования оставалось все меньше и меньше. Однако как-то раз в публичной библиотеке в Пахаске между томами по истории Осейджи я обнаружил скрепленный спиралью манускрипт. Назывался он «Убийство Мэри Диноя Белье Льюис» и был сброшюрирован вручную из компьютерных распечаток. Согласно предисловию от января 1998 года, составительницей была Анна Мэри Джефферсон, про правнучатая племянница Мэри Юис. Впервые я услышала эту историю от своей прабабушки, писала Джефферсон, примерно в 1975 году. Из бесед с родственниками, газетных статей и других источников она начала по крупицам добывать информацию об убийстве, занятие растянувшееся более чем на два десятилетия. Видимо она и подарила библиотеке копию своих материалов, чтобы рассказ не канул в историю. «Я уселся и прочитал все». Мэри Льюис, родившаяся в 1861 году, была членом племени с земельной долей. «Благодаря этим деньгам она могла наслаждаться безбедной жизнью», – писала Джефферсон. Льюис дважды была замужем, и оба брака закончились разводом. В 1918 году, когда ей было за 50, она воспитывала десятилетнюю приемную дочь. Тем летом они отправились в Либерти, штат Техас, небольшой городок примерно в 40 милях от Хьюстона, на берегах реки Тринити. Льюис сопровождали двое белых мужчин. Один был ее другом по имени Томас Миддлтон, второй — его знакомым. На ее деньги они купили плавучий дом и жили на реке. 18 августа Льюис бесследно исчезла. Когда расследование властей зашло в тупик, они ничего и не собирались делать, по словам родственника, семья наняла частного детектива. Тот обнаружил, что после исчезновения Льюис Миддлтон выдавал себя за ее приемного сына, чтобы обналичить ее чеки. В январе 1919 года, после того, как полиция арестовала его и его друга, частный детектив их допросил. Он сказал, что все равно найдет старушку живой или мертвой, добавив, «Если бы вы могли дать мне информацию о ее местонахождении, это вам помогло бы». Миддлтон настаивал, что ничего не знает. «Мне нечего бояться», — сказал он. Оба так ни в чем и не признались. Однако два свидетеля показали, что в день исчезновения индианки видели в нескольких милях от их плавучего дома машину, которая направлялась к болоту, кишащему змеями. 18 января 1919 года следователи, закатав брюки, принялись прочесывать густые заросли. Репортер писал, что один из сотрудников правоохранительных органов едва ступил в воду, как запутался в чем-то. Когда он протянул руку, чтобы высвободиться, то вытащил густую копну женских волос. Следом достали кости ноги, а затем человеческий торс и череп со следами удара тяжелым металлическим предметом. «Поиски Мэри Льюис закончились страшной находкой», — гласил заголовок местной газеты. Приятель Миддлтона признался, что ударил женщину молотком по голове. План разработал сам Миддлтон — убить Льюис и заполучить ее деньги с помощью сообщницы, которая выдала бы себя за нее. Подобные мошенничества не являлись редкостью. Ложные наследники были широко распространенной проблемой. После гибели Билла Смита во взорванном доме власти также поначалу опасались, что один из его родственников, заявивший права на наследство, на самом деле самозванец. В 1919 году Миддлтона признали виновным в убийстве и приговорили к смертной казни. «Был момент, когда семье Мэри показалось, что мучительное испытание закончилось», писала Джефферсон. Однако вскоре чувство удовлетворения уступило место недоверию и гневу. Приговор смягчили, изменив на пожизненное заключение. Через шесть с половиной лет губернатор штата Техас помиловал Миддлтона. У того была подруга, и семья Льюис считала, что она подкупила власти. Убийца ушел от наказания, писала Джефферсон. Когда я прочитал об убийстве Льюис, мне пришло в голову, она погибла из-за пая нефтяного фонда еще в 1918 году. Согласно большинству исторических свидетельств, Эпоха террора в округе Осейдж началась с весны 1921 года, когда Хейл убил Анну Браун, и продолжалась до его ареста в январе 1926 года. Случай с Льюис означал, что преступления начались как минимум на три года раньше, чем принято считать, а если дед Радкорн был отравлен в 1931 году, то и продолжались еще долгое время после поимки Хейла. Эти дела показывают, что убийства Осейджи и Запаи не были результатом единого заговора, организованного одним человеком. Вполне возможно, что он стоял во главе самой кровавой и самой длинной их серии. Тем не менее, было множество других, не включенных в официальную статистику, поскольку, в отличие от дел Льюис или членов семьи Молли Беркхарт, их никогда не расследовали или даже не рассматривали как убийство.